Так вот, некоторые примитивные социальные системы грешат тем же. Сталинской и даже постсталинской СССР любил строить самые большие в мире домны, электростанции, памятники. Сегодняшний Китай, который никак не избавится от коммунистического примитивизма, планирует построить рост, самую большую в мире плотину, затопив огромную территорию страны. Можно было бы обойтись каскадом небольших электростанций, но хочется поразить масштабами. Вот какие мы большие, сильные. Прямой взгляд в животном мире признак агрессии. Поэтому детям с малых лет внушают Старащиться на незнакомого человека неприлично. Поэтому и появились поклоны, знаки добровольного личного пренежения. Отведение взгляда и припадание к земле в животном мире является признаком собственного умаления и сдачи перед противником своего вида. Поэтому начинающему лектору или актёру Так трудно выступать перед аудиторией, ведь на него нацелены сотни глаз. Так проявляется древний и неосознаваемый животный страх. Проявляется в смущении и смятении. Приматы, умиротворяя агрессивно настроенного противника, протягивают ему руку, протянутую руку легко укусить, схватить. Поэтому такое жесть, как агрессивный, не воспринимается, напротив, увидев его, возбуждённая обезьяна постепенно успокаивается. Жест протянутой руки остался и у человека. Протянутая рука рука мира, рука приветствия, рука просящей милости, милостыню. Взаимное рукопожатие характерно для социально равных субъектов. А вот в условиях подчёркнутого социального неравенства рукопожатие превратилось в поклон с целованием протянутой руки. Кланяйся и целует руку, естественно, не доминантная особь, которая в социальной иерархии занимает подчинённое положение. Особенно этот обычай характерен для церковных кругов где превосходство одного самца над другим особенно педалируется. Кстати о церкви. Наблюдательный зоолог Морис весьма точно описывает с точки зрения этологии взаимоотношение человека с Богом. Невозможно удержаться, чтобы не привести эту длинную цитату. В поведенческом смысле Религиозная деятельность состоит в том, что большие группы людей собираются вместе для однократных и продолжительных изъявлений своей покорности некоему доминирующему индивиду. Доминирующий индивид, о котором идёт речь, В различных культурах принимает те или иные обличья, но всегда является воплощением огромного могущества. Иногда он изображается животным иного вида или его идеализированным вариантом. Иногда его рисуют как мудрого представителя нашего собственного вида. Иногда он становится чем-то более абстрактным, и его называют просто «существом» или как-нибудь иначе. Под обострастное отношение к нему может выражаться в том, что люди закрывают глаза, склоняют головы, в умаляющем жести соединяют пальцы рук, опускаются на колени, целуют землю или даже падают ниц, зачастую сопровождая все эти действия возгласами или песнопениями. Если эти выражения подобострастия осуществлены успешно, то доминирующий индивид оказывается умиротворён. Поскольку его власть чрезвычайно велика, умиротворяющие церемонии должны осуществляться через регулярные и частые промежутки времени, чтобы это верховное существо не разгневалось снова. Верховное существо обычно, но не всегда называют богом. Бог это вождь стаи, представитель мировой иерархии. Доминантные особь которая может карать или миловать. Если бы не врождённая привычка подчиняться доминантным самцам, идея бога никогда не нашла бы у нашего вида такого распространения. Зачем придумали бога, богов? Итологи высказывают следующую остроумную версию: Вожак стаи абсолютный властелин. Его желания беспрекословно выполняются. Жизнь стаи вращается вокруг него. Он защищает и решает спорные вопросы. Однако, когда наши предки вышли на равнины и вынужденно занялись загонной охотой, самый сильный самец, вожак, Был вынужден принимать участие в этих охотах практически на равных, то есть несколько подрастерял своё уникальное царственное положение. Ведь кооперативная деятельность это во многом взаимодействие равных, хотя бы в рамках совместно выполняемой задачи. Каждый солдат должен знать свой манёвр. И в этом плане он отчасти самостоятельная боевая единица. Естественно, подобное выравнивание подорвало авторитет вожака. Он вынужденно стал более терпимым, выслушивающим, не только, а позже и не столько, самым сильным самцом, сколько самым авторитетным, умным, удачным в охоте место абсолютного монарха оказалось вакантным если в условиях охоты вы почти равные особи то что может заставить вас служить вожака в быту тем более если он не самый сильный вакансия была заполнена с изобретением бога Это абсолютный и жёсткий авторитет, который, вещая через элиту племени, вожди и жрецы, заставлял слушаться основную массу. Поскольку нужно было укротить звери первобытные боги страшно жестоки. Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать Библию, Ветхий Завет, который описывает историю взаимоотношение древних скотоводческих племён друг с другом и со своим жестокосердным богом более человеконенавистнической книги, чем Библия, наверное, не существует. Даже в Майнкамф там и сям просвечивает эпоха просвещения. Пойдите и убейте в этом городе всех женщин, детей и даже скотину. Вот тогда я буду доволен. А кто пощадит женщину или ребёнка или овцу, тот мой личный враг и смертью умрёт. Вот постоянный рефрен божественных откровений палестинским скотоводам. Да, наше прошлое в том числе и относительно недавнее. Это времена жестокой конкуренции социальных систем в виде племён, княжеств, национальных государств. Сейчас конкуренция никуда не исчезла, но сместилась в другую область из чисто военной в экономико-технологическую.